не личило такая улыбка Малюте. И глядя на неё, Максимус сделалось страшно. Но Малюта этого не заметил. "Максимушка", сказал он. "На кого же я денежки-то копил? На кого тружусь и работаю?" Не уезжай от меня. Останься со мною. Ты ещё молод, не поспел ещё вратный строй. Не уезжай от меня. Вспомни, что я тебе отец. Как посмотрю на тебя, так и прояснится на душе словно царь меня похвалил или к руке пожаловал. А обить тебя кто-то, кажется, и съел бы живого. Максим молчал. Малюта постарался придать лицу своему самое нежное выражение. «Уже ли ты, Максимушка, вовсе не любишь меня? Уже ли ничего ко мне в сердце не шелохнется?» «Ничего, батюшка». Малюта подавил свою злобу. А царь? Что скажет, когда узнает про твой отъезд? Или подумает, что ты от него уехал? От него-то я и еду, батюшка. Меня страх берёт. Знаю, что Бог велит любить его, а как посмотрю иной раз, какие дела он творит, Так всё нутро во мне перевернётся. И хотелось бы любить, да сил не хватает. Как уеду из слободы, да не будет у меня безвинной крови перед очами. Тогда даст Бог снова царя полюблю, а не удастся полюбить. И так ему послужу. Только бы не в опричниках. А что будет? с матерью твоею, — сказал Малюта, прибегая к последнему средству. — Не пережить ей такого горя. Убьешь ты старуху. Посмотри, какая она, голубушка, хворая. — Примилостивый Бог не оставит матери моей, — ответил со вздохом Максим. — Она простит меня. Люта начал ходить по избе взад и вперёд. Когда остановился он перед Максимом, ласковое выражение, к которому он приневолил черты свои, совершенно исчезло. Грубое лицо его являло одну непреклонную волю. "Слушай, молокосос", сказал он, переменяя приёмы и голос. "Да сели я упрашивал тебя". Теперь скажу вот что. Нет тебе на отъезд моего благословения. Не пущу тебя ехать. А не уйдёшься. Завтра же заставлю своими руками злодея в царских казнить. А воз когда само кровавишься, просишь быть белоручкой. Перестанешь отсамгнушаться. побледнел Максим от речи Малюты и не отвечал ничего. Знал он, что крепко слово Григория Лукьяновича и что не переломить его отцовской воли. "Вишь, продолжал Малюта, разговорился я с тобой. Скоро ночь глубокая, пора к царю ключи от тюрьмы отнести". Вот и дождь палил. Подай мне терлик. Смотри, пожалуй, какой стал прыткий. Ехать хочу, а не жить я мне здесь. Дай ему воли, пожалуй, и меня на свой лад переиначит. Нет, брат, рано крылышки распустил. Я и не таких, как ты, унимал. Я тебе научу слушаться. Эх, погода, погода. Подай мне шапку. А молонь это, молонь это. Иж как небо раззевается, словно вся слобода загорелась. За волоки окно доступай спать, а вось к утру выкинешь дурь из головы, а уж до твоего серебряного яда берусь. Уж я ему-то припомню. Малюта вышел. Оставшись один, Максим задумался. Всё было тихо в доме, лишь на дворе гроза шумела. Да время от времени ветер, ворвавшийся в окно, качал цепи и кандалы, висевшие на стене. И они, ударяя одна о другую, звенели зловещим железным звоном. Максим подошёл к лестнице, которая вела в верхнее жильё, к его матери. Он наклонился и стал прислушиваться. Всё молчало в верхнем жилье. Максим тихонько возошёл по крутым ступеням и остановился перед дверью, за которую покоилась мать его. Господи, Боже мой, сказал Максим про себя. Ты зришь моё сердце, ведаешь мои мысли. Ты знаешь, Господи, что я не по гордости моей, не по духу страптивому, а слушаюсь батюшки. Прости меня, Боже мой, аще преступаю твою заповедь. И ты, моя матушка, прости меня. Покидаю тебя без ведома твоего. Уезжаю без благословения. Знаю, матушка, что надорву тебя сердцем, но ты б не отпустила меня вольною волей. Прости меня, государьня, матушка. не увидишь ты меня более. Максим припал к порогу светлицы и облабызал его. Потом он несколько раз перекрестился, сошёл с лестницы и вышел на двор. Дождь лил так сердито, как бы злился на весь люд Божий. На дворе не было живой души. Максим вошёл в конюшню. Конюхи спали. Он сам вывел из стойла любимого коня и оседлал его. Большая цитная собака, прикованная у входа, вылезла из кануры и стала визжать и рваться, как бы чуя с ним разлуку. То был косматый пёс из породы пастушьих волкодавов. Длинная, жёсткая шерсть дымчато-бурого цвета. падало ему в беспорядке на чёрную морду, так что почти вовсе не было видно умных глаз его. Максим погладил собаку, а она положила ему свои чёрные лапы на плеча и стала лизать его лицо. Прощай, Буян, сказал Максим. Стереги дом наш, служи верно матери. Он вскочил в седло, Выехал в ворота и ускакал от родительского дома. Ещё не доскокал он до земляного валу, как услышал громкий лай и увидел буяна, который прыгал вокруг коня, радуясь, что сорвался с цепи и что может сопутствовать своему господину.